Глава 8. Чем выше мы поднимались, тем чаще я вспоминала о маленьком упущении, о том, что не рассказала подругам про странную змейку под кожей Виерлена. и про все остальное, включая визит по Гани и Болотье, в наш салон. Впрочем, я же не со зла, просто возможностей не было. Кстати, а почему сама не спросила у хранительницы про этот скрытый от людских глаз объект ландшафта? Ах да, на тот момент меня больше занимал Виерлен. Одна ступенька, вторая, третья, и в животе заворочилось неприятное чувство – Хаос сжималась в спираль, всячески намекая, что лучше вернуться назад. "Ой, девочки, что-то мне страшновато", прошептала Клисса. "Я тоже не в восторге", тихонько добавила Яся. Только танка продолжала двигаться вперёд с убеждённостью стенобитной машины. "Танка, а танка", обликнула я. "Можно потише", блондинка притормозила, а мы наоборот ускорились. Очень скоро действительно наткнулись на новый круглый камень, который находился справа от лестницы и врастал в холм. Остановились, Клиса вновь взялась за спички и, осмотрев символы, с толикой удивление резюмировала. «Чисто! А что там написано-то?» — поинтересовалась Яся. «Все то же самое плюс символ, снижающий обзор». Мы вздохнули и продолжили путь. Уже видели вершину — Но лестница всё равно закончилась внезапно. Наша компания очутилась на широкой каменной площадке, щедро поросшим мхом. "Отлично", вздохнула я. "И что тут у нас? Деревья на холме не росли, только низкий кустарник, а впереди, в тусклом свете звёзд, виднелись некие руины с остатками стен, колоннами и огромными каменными балками, которые держались непонятно на чём. Но вот странность, ощущение опасности испарилось. "Девочки, вы чувствуете то же, что и я?" изъемлённо прошептала Клисса. Мы закивали, даже Жорик в диалоге отметился, сообщил радостно: "Угу-гук-кум". После демарша зверей из агентства танка обиделась, поэтому транспортировкой Жорика занималась я, и мне, конечно, полагалось следить. Но я не рассчитала Просто не думала, что наш поисковик так ловко выпрыгнет из сумки и как ужаленный помчится вперёд. Жорик, стой, рявкнула Танка. Реакции ноль. Мы задержались всего на секунду, а потом, подобрав юбки и мёты, поскакали следом. Пробегая мимо первой колонны, я споткнулась, заметила ещё один символ из числа древних и непонятных, решила пощупать. А едва пальцы коснулись камня, символ запылал. Всего миг и серебристое свечение ослепило, но это ладно. Прикосновение вызвало цепную реакцию. Символы зажигались один за другим, и они были везде. О света стало столько, что пришлось зажмуриться. "Девочки", взвизгнула Есина. "Что это? Что происходит?" Паника длилась секунду. а потом до нас дошло. Свет взметнулся вверх, сплетаясь в тонкие серебряные нити, и на несколько мгновений руины превратились в нечто огромное и величественное. В здание, которое каждая из нас уже видела, не в реальности, но почти. В прошлые века, когда ведьмы еще надеялись отыскать это место, было создано множество гравюр, картин и даже фресок, Этими изображениями в нашей Альма-Матер был увешан целый зал, и мы изучали это строение как одну из основополагающих, принципиальных легенд. Да, сейчас перед нами мерцала ожившая сказка. Самое главное из всех моих невозможно. Лунный храм — место, где по преданиям был проведен первый ведьмовской ритуал, и где, согласно некоторым источникам, Жила сама ведьмовская сила. Лично я не могла представить силу, отделённую от ведьмы, но это не важно. Интересно другое. Мы ощутились там, где ощутиться, ну никак не могли. У меня дыхание перехватило, подруги тоже не дышали, лишь когда нити, из которых была соткана привычная нам, узнаваемая форма храма, развеялись, прозвучало: "Девочки, «Мне ведь не померещилось?» Танка крепче сжала метлу. «Нет», — сообщила Клиса, «но это невозможно». «По всем исследованиям храм располагался далеко на юге», сказала Ясина, и я кивнула. «Да, я тоже помнила про эти выводы исследовательниц. Храм, утраченный бесконечно давно, находился на юге. В смысле, тут-то тоже не север, но храм всегда искали южней». А может это иллюзия, решилась на кощунственную версию я, ловушка, в которую нас заманивают невероятным видением, сказала и сама с собой не согласилась, потому что интуиция твердила об обратном. Она уверяла, что опасности нет. Девочки версию тоже не оценили. Проверим, предложила Танка. Мы согласились, снова двинулись вперёд. Символы, которые были считать везде, по-прежнему светились, но уже не так ярко. Света хватало, чтобы не спотыкаться и всё как следует осмотреть. Вот мы и глядели на камне, обломке, на траву, которая пробивалась сквозь щели, и на немного зловещий силуэт того, что было когда-то главным зданием. От него осталась часть фасада и пара несущих колонн. И всё бы хорошо, но выглядел этот фасад хлипко, а погибнуть под завалом не хотелось. Я даже остановилась, озвучила мысль подругам, и те задумались. Но тут из-за ближайшего валуна вынырнул Жорик и выдал призывное Укугум. Мы не безрассудные, но мы переглянулись. Жорик может и зараза, только он не станет подставлять под смертельную опасность. Укугум, повторил зверь, и, развернувшись, поскакал к руинам главного здания. Еще секунда, и мы поспешили за обладателем серебристо-серой шкурки. Как перебирались через обломки, отдельная песня. Alors, Клиса, которая явилась на каблуках, ругалась за бористее всех. А в финале нашего забега, когда вошли под тень фасада, новая находка. «У-у-у!» — взвыла Яся. «Да не может такого быть!» в вопли танки смешались неверие и восторг. Я тоже очутилась на грани счастливого обморока, потому что кроме изображений имелось много словесных описаний, а еще непосредственно легенды. В каждой второй упоминалось то, что мы сейчас наблюдали — ведьмовской круг. Сам по себе ведьмовской круг — явление непримечательное и обычное. Как правило, это не строение, а так — сложили геометрическую фигуру из чего могли. Но тут ситуация была иной. Место, где проводился первый ритуал, выложили белоснежными плитами. Считалось, что этот круг обладает невероятной силой. Собственно, все ведьминские чудеса древности творились именно здесь. Девочки, давайте не забывать, что это только легенды, вторя моим мыслям выдохнула Клисса. Да, легенды нервно сглотнула Яся. А они, конечно, преувеличивают. Карук обычный поддержала Танка. В смысле, мы-то с вами знаем, что дело не в плитах, а в силе и мастерстве тех, кто совершает ритуал. Я кивнула. Чудес вообще не бывает. Если в древности благодаря этим камням что-то и происходило, то сейчас, Ясина шумно вздохнула. Сейчас другое время. Все говорили сбивчиво, но смысл сводился к одному: без паники. Да, это та самая штука, но далеко не факт, что она обладает той силой, которую мы, начитавшись сказок, могли себе вообразить. Нам точно следовало отступить, подчиниться принципу: посмотрели и хватит. Вот только, а может, постоим тихонечко, предложила я. Хочешь замкнуть — изумилась танка. — Но у нас не получится. — Точно не получится. — Точно не получится, — поддержала Яся. — Круг рассчитан на тринадцать ведьмочек, а нас только четверо. — Тогда тем более можно встать. — Мой голос упал до шепота. — Нас меньше, значит, ничего не случится. Мы просто зайдем туда, и все. — Зачем я это предложила? — Почему? — Очень просто. — Очень просто. А когда ещё представится шанс соприкоснуться с великим? Лично мне очень хотелось, чтобы было о чём вспомнить в старости и что внукам рассказать. Это неразумно, выдохнула Клейса. Согласна, подала голос Танка. Но с другой стороны, а что мы теряем? Ничего не теряем, пробормотала Ясина. Если эта история всплывёт, то получим по голове независимо от того, что сейчас сделаем. Если хмыкнула я пессимистично, и мы снова переглянулись и действительно пошли, отложили мётлы и осторожно на цыпочках вступили на белоснежные плиты, разошлись, занимая нужные позиции и дружно вскинули руки, чтобы совершить самый простой, самый безобидный ритуал обозначения силы. Это то же самое, что сказать: "Я есть", и ну, собственно, всё. Сила проявляется, бежит по кругу и уходит. Этот ритуал вообще считался тренировочным, потому что не нёс особой смысловой нагрузки, просто установка связи между теми, кто стоит в круге. И больше ничего. Но когда сила пробежала, соединяя нас в единое целое, мир замер. Нас накрыла абсолютная, оглушительная тишина. Мы застыли, заворожённо, а потом пространство снова взорвалось светом. Только теперь вверх взметнулись не нити, а целые жгуты. Вверх, опять вверх. Всё вокруг сияет, а мы не можем шевельнуться. Сила буквально разрывает пространство, а нам остаётся только смотреть. Жгуты сливаются в столб, пронзают небо. И ночь на несколько бесконечных секунд отступает. И пусть по-прежнему нет никаких звуков, но тишина словно лопается. Сам столб взрывается, и свет превращается в снегопад. Никогда такого не видела и точно уже не увижу. Целые хлопья силы плавно скользят вниз, укрывая толстым слоем все вокруг. Покрывало тает стремительно, Словно сам мир заметает следы ведьмовского присутствия, мы же стоим в круге и улыбаемся предельно глупо, настолько, что хоть коллективный портрет пиши для последующего шантажа. Сколько это длилось, не знаю, но когда снегопад прекратился, в центре круга возникло тусклое серебристое мерцание. Оно неторопливо расширилось, заполнив всё внутреннее пространство и вплотную приблизившись к нам. А потом моя рука сама собой потянулась вперёд, и в ладонь упало нечто увесистое и прохладное. Я вздрогнула, отдёрнула руку и с удивлением обнаружила в ней небольшую подвеску на цепочке. Лунный камень со странным, нетипичным рисунком, и силой от него веяло так, что ух. Впрочем, через миг ощущение силы пропало. Подвеска стала восприниматься как нечто совершенно обычное. Но меня-то не обманешь. Еще сложнее обмануть Ясю. Именно она у нас специалист по камням. Я повернула голову, чтобы взглянуть на рыженькую, и поняла, та тоже рассматривает нечто в своей ладони. И танка, и клиса. А мерцание, которое и преподнесло нам эти подарки, тем временем схлопнулось. Просто раз... и нет. Свет тоже погас, и уже окончательно. Руины лунного храма поглотила самая обыкновенная тьма. Я бы даже испугалась, но тут в темноте прозвучала жизнеутверждающая «Фр-фр! Уку-гум!» «Девочки! Кажется, нас наградили!» — очнулась от оцепенения танка. «У меня подвеска с лунным камнем, а у вас?» — отозвалась Клиса. В общем, подвески были у всех. Вернувшись на бренную землю, в смысле, покинув белоснежные плиты круга, мы принялись разглядывать подарки. Света звёзд было недостаточно, поэтому опять пришлось зажигать спички. И при этом пристальном рассмотрении выяснилось, что отличаются лишь оттенки. Лично у меня был синеватый, словно под цвет глаз. Ну что, попробуем надеть? предложила Ясина, как эксперт по драгоценностям. Она никакой опасности не видела. Мы дружно вздохнули и в самом деле попробовали. Надели цепочки, а потом я взлетела, взлетая и взмыла в воздух без всяких приспособлений. "Ого", воскликнула Яся. Рыженькая возбуждённо подпрыгнула, и с её ладони сорвался самый настоящий огненный пульсар. Дальше был виск. Визжала сама Яся. Просто эффект получился неожиданным. Зато танка с Клиссой стояли и хмурились, смотрели на нас. А когда Ясина перестала швыряться огнём, а я вернулась на землю, Клисса не выдержала и постучав ногтем по подвеске, спросила: "А у нас-то что?" Миг и ничего не случилось. Ночь осталась прежней, руины храма продолжали отбрасывать зловещие тени. а вдалеке мерцали огни города. «Эй!» — поддержала подругу танка, обращаясь уже к собственному лунному камню. «Ты что молчишь? Может, уже проявишься?» «Уку-ку!» — сказал «Нет, не камень, а мохнатый Жорик». Тут Клиса подпрыгнула и выпалила. «А?» Все замерли, никто ничего не понял. Пару секунд все молчали. Потом Клиса потребовала... Жорик? А ну, повтори. Харёк повторил, и лицо к лисы вытянулось. Что, что, наперебой зашептали мы. Девочки, кажется, я его понимаю, выдохнула к лиса. Понимаю Жорика, он сказал: "Неужели не работает?" "Серьёзно?" голос Танки прозвучал скептично. "Жорик, милый, как твои дела, как настроение?" Опускаясь на корточки, спросила Клисса. Поисковик подбежал, встал на задние лапки и заукугумкал с невероятной чистотой. Он издавал свои невразумительные звуки, а Клисса слушала. Когда зверь закончил, принялась задавать новые вопросы, и её речь сводилась примерно к следующему: "Серьёзно? Совсем тобой не занимается и даже под одеяло не пускает, не играет?" Да ещё и кормит плохо. Ну, Мила, сейчас я ей всё скажу. Моя челюсть от таких обвинений благополучно отпала. Это я-то не играю, я не ухаживаю. А может, кто-то попросту охамел? Танка тоже выглядела ошарашенной, а Ясина улыбалась. Она и сказала: "Похоже, нашей Клессе достался дар понимать язык животных". Всё. Танка перестала изображать статую и топнула ногой. Нечестно, это же у меня животное. Этот дар должен был попасть ко мне. Угу. Клисса отвлеклась от Жорика. А я занимаюсь полётами, поэтому лучше бы получила левитацию, а она досталась Миле. Логично, вполне. Но мысль об меняться кулонами не возникла. Следующие полчаса были посвящены попыткам активировать танкин кулон. Мы стучали по нему и спрашивали, и пробовали воздействовать колдовством, и даже Жорика, как предполагаемого эксперта, допрашивали. Но подвеска оставалась безмолвной. На танку по этому поводу даже грусть напала. «Что за невезение?» — буркнула она. «Почему так?» Вопрос был риторическим, но я хотела ответить. Даже открыла рот, а сказать не успела. Неподалёку послышался этаки приглушённый вопль, словно кто-то, причём прикрытый магическим пологом тишины, взбирался на холм, а потом напоролся на атакующую защиту. Наша компания резко насторожилась и пришла к единственному выводу: бежим отсюда, ну, точнее, летим. Мётлы в руки, Жориков в сумку, и через полминуты мы уже взмыли в воздух, поднялись и устремились к противоположной от лестницы части холма. Шанс, что нас не заметят, был велик, но в ушах всё равно стучало от волнения, а там, позади, не просто ругались, а матерились, причём голосов было много, и все незнакомые. Неужели тот выброс света заметили? И неужели мы своей активацией повредили маскировку? У